Пнин только что снял маленький дом и пригласил Гагенов, Клеменцев, Тайеров и Бетти Блис на новоселье. Утром этого дня добрейший доктор Гаген сделал отчаянный визит в контору Блоренджа и открыл ему, и только ему одному, положение дел. Когда он сказал блоренжу что Фальтернфельс — убежденный антипнинист, Блорендж сухо заметил, что он разделяет это убеждение. Более того, познакомившись с Пниным в обществе, он положительно чувствовал, Прямо удивительно, до чего эти практические люди склонны чувствовать, а не думать, что Пнина нельзя на пушечный выстрел подпускать к американским учебным заведениям. Гаген не растерялся и сказал, что в течение нескольких лет Пнин превосходно справлялся с романтическим движением и уж, наверное, мог бы совладать с Шато-Брианом и Виктором Гюго под эгидой французской кафедры. «Этой братьей занимается у нас доктор Славский», — сказал Блоренш. «Вообще, мне иногда кажется, что мы чересчур напираем на литературу. Посудите сами. На этой неделе мисс Мопсуэстия начинает экзистенциалистов. Этот ваш Бодо взял Ромена Ролана. Я читаю о генерале Буланже и аберанже Нет, Сас решительно довольно всей этой музыки Гаген, ставя на свою последнюю карту, сказал, что Пнин мог бы преподавать французский язык, как у многих русских, у нашего друга в детстве была в гувернантках француженка и после революции он прожил более пятнадцати лет в Париже. «Хотите сказать?» — строго спросил Блоренж. «Что он может говорить по-французски?» Гаген, отлично знавший особые запросы Блоренжа, заколебался. «Говорите прямо, Герман, да или нет?» «Я уверен, что он сможет приноровиться». «Ага, стало быть, говорит?» «Ну, допустим». «А в таком случае?» сказал Блоренш. «Мы не можем дать ему курсы для начинающих. Это было бы несправедливо по отношению к нашему Смиту, который в этом году ведет начальный курс и от которого, естественно, требуется быть только на один урок впереди класса по учебнику. Правда, нашему Хошимото нужен помощник для его переполненной переходной группы. Но, может быть, этот ваш приятель не только говорит, но и читает по-французски?» «Повторяю, он может приноровиться», — увильнул Гаген. «Знаем мы, как он приноровится», — сказал Блоранж, поморщившись. в пятидесятом году, когда Хаш был в отъезде, я нанял одного швейцарского лыжного инструктора, так тот контрабандой протащил мимеокопии какой-то старой французской антологии. Нам пришлось потом потратить чуть ли не целый год, чтобы вернуть класс к первоначальному уровню. Словом, если этот, как его, не умеет читать по-французски...» «Боюсь, что умеет», — со вздохом сказал Гаген тогда он вообще нам не подходит как вам известно мы полагаемся только на граммофонные записи разговорной речи и прочие технические пособия никаких книг не допускается но ведь есть еще курс совершенствования языка пробормотал гагин это ты идем мы с каролиной славской ответил блоранч